Приложение 1. Нейтрализация. Нейтрализация означает, что вы способны воспринимать свои мысли как последовательность слов и картинок, в результате чего сознание теряет власть над вами. Прием нейтрализации обычно состоит в том, чтобы сосредоточиться на визуальных атрибутах мыслей, другими словами, увидеть их, или на аудиальных, то есть услышать. Возможно, сочетание того и другого. Я советую вам попробовать оба приема и посмотреть, что получится. Вы не сможете предсказать, какая техника окажется более успешной. Одни приемы работают хорошо, другие не помогают совсем. Иногда метод производит обратный эффект, и вы еще глубже застреваете в мыслях. Так происходит нечасто, но и этот вариант нельзя исключить. Помните, что ваша цель – не избавиться от неприятных ощущений или снизить их накал. Ваша задача — жить полной жизнью, вместо того, чтобы раствориться в собственном сознании и позволить ему управлять собой. Когда нам удается отцепиться от мыслей, мы часто обнаруживаем, что они быстро исчезли или уровень неприятных ощущений снизился. Но такой результат — не цель, а всего лишь приятный бонус. Если так произошло, наслаждайтесь ситуацией, но не стройте неоправданных ожиданий, иначе будете разочарованы. Попробуйте приемы, о которых я расскажу далее, и понаблюдайте, что произойдет. Если один или несколько из них вам помогут, прибегайте к ним в течение следующих недель и посмотрите, как изменится ваша жизнь. Но если вам кажется, что предлагаемые методики умаляют значимость ситуации или вы ощущаете себя так, будто над вами смеются, то не используйте их. Приемы визуальной нейтрализации На листе бумаги запишите несколько мыслей, которые обычно подцепляют вас на крючок и досаждают вам. Выберите мысль и примените к ней один из приемов, описанных далее. Выполняйте упражнение последовательно, проявите любознательность и не отвергайте полученные результаты. Запишите свои мысли на бумаге. Запишите две-три тревожащие вас мысли на большом листе бумаги. Если прямо сейчас у вас под рукой нет ручки и бумаги, попробуйте выполнить упражнение мысленно. Держите лист перед глазами и постарайтесь на несколько секунд погрузиться в эти неприятные мысли. Затем положите лист на колени, оглянитесь, отметьте, что вы видите, слышите, можете потрогать, попробовать на вкус и понюхать. Обратите внимание, что мысли никуда не исчезли и не изменились. Вы точно знаете, где они. Но ослабло ли их влияние на вас, когда вы положили лист бумаги на колени, перестав держать его перед глазами? Теперь возьмите бумагу и под написанными мыслями нарисуйте человечка. А если у вас есть способности художника, можете изобразить какого-нибудь мультяшного персонажа. Обведите мысли, заключите их в облачко, словно они вылетают изо рта нарисованной фигурки, совсем как в комиксах. Посмотрите на свой рисунок. Изменилось ли ваше отношение к неприятным мыслям? Попробуйте проделать то же самое с другими мыслями и другими персонажами. Поэкспериментируйте с выражениями лиц. Ваш человечек может улыбаться или грустить. Возможно, вы нарисуете ему большие зубы или взлохмаченные волосы. Изобразите кошку, собаку, цветок. Пусть они тоже озвучивают ваши мысли. Ослабло ли влияние вашего сознания? Начали ли вы воспринимать мысли как набор слов? Занесите мысли в компьютер. Это упражнение вы можете выполнить на компьютере или в своем воображении. Вариант с компьютером предпочтителен для большинства людей. Для начала представьте, что ваша мысль – это текст, написанный обычным черным шрифтом, или наберите этот текст на компьютере. Затем попробуйте поэкспериментировать с шрифтами и цветом. Смените палитру, выберите другой шрифт, измените его размер. Попробуйте несколько вариантов и отмечайте, какие изменения при этом происходят. Обратите внимание, жирные заглавные красные буквы обычно заставляют людей напрягаться, тогда как бледно-розовые строчные помогают расслабиться. Теперь вернитесь к строчным буквам черного цвета и поэкспериментируйте с форматированием. Растяните слова, увеличив промежутки между буквами. Слепите фразу, удалив пробелы, чтобы получилось одно длинное слово. Разместите фразу вертикально. Затем верните предложению первоначальный вид. Как вы теперь относитесь к своим мыслям? Осознали ли вы, что это просто слова? Помните, нам не важно, соответствуют ли ваши представления реальности, мы лишь хотим понять природу мыслей. Караоке. Представьте, что ваши мысли — это слова песни, пробегающие по экрану. Вообразите, будто со слова на слово перепрыгивает маленький мячик. Повторите упражнение несколько раз. Если хотите, представьте, что взобрались на сцену и поете, следя за пробегающими по экрану словами. Разные сценарии. Представьте свои мысли в разных видах. Уделите каждому сценарию от 5 до 10 секунд. Затем переключайтесь на следующий. Представьте, что ваши мысли — это затейливая разноцветная надпись на детской книжке. «Ресторанное меню» набранное изящным шрифтом, глазурь на торте, надпись мелом на доске, надпись на футболке бегуна, листья в ручье или облака в небе. Представьте себе листья, медленно плывущие по ручью или облака, не спеша двигающиеся по небу. Берите свои мысли, сажайте их на листья или облака и наблюдайте, как они медленно уплывают от вас. Приемы аудиальной нейтрализации. Эти приемы помогут вам поэкспериментировать с мыслями в разном контексте. Пробуйте разные методы и наблюдайте за результатами. Глупые голоса. Произнесите мысль глупым голосом вслух или про себя. Разговаривать вслух более эффективно, но для этого нужно правильно выбрать место и время. Вряд ли деловая встреча — подходящая обстановка. Например, вы можете выбрать персонажа мультфильма, звезду кино, спортивного комментатора или кого-то, кто говорит с чудовищным иностранным акцентом. Попробуйте использовать разные голоса и понаблюдайте за результатами. Медленно и быстро. Произнесите свои мысли про себя или вслух сначала очень медленно, а затем очень-очень быстро, как говорят бурундуки в мультиках. Пение. Пропойте мысли про себя или вслух на мотив песни «С днём рождения тебя!» Попробуйте использовать другие мелодии. Разработайте собственные приёмы нейтрализации. Теперь попробуйте изобрести собственные приёмы нейтрализации. Ваша задача — поместить мысли в такой контекст, который поможет вам увидеть или услышать её, а может быть и то, и другое. Возможно, вы представите мысль как подпись к картине или напечатанную на открытке фразу, как надпись на груди супергероя из комиксов или гравировку на щите средневекового рыцаря, как строку на баннере, которая развивается за самолетом, как татуировку на спине байкера или слова, написанные на асфальте вдоль пешеходного перехода. Вы можете сделать надпись красками, разрисовать или придать ей скульптурную форму. Возможно, вам удастся представить, что ваша мысль танцует, прыгает или играет в футбол. Или вы вообразите, будто это титры в кино. Или вам понравится идея, будто вашу мысль цитирует актер, играющий пьесу Шекспира, ее озвучивает диктор по радио, проговаривает робот или поет рок-звезда. Не ограничивайте свою фантазию, играйте с мыслью и наслаждайтесь процессом.